Ваши стандарты не меняются. Если сравнить ваши нынешние моральные стандарты с теми, которые были у вас в детстве, намного ли они изменились или вы до сих пор пользуетесь теми же моральными нормами? Те люди, чьи родители были жестоки, критичны и контролировали всё и вся, порой ведут, что часто оказываются в похожих отношениях с другими. Будучи детьми, мы были слишком слабы, чтобы защитить себя. Наши родители определяли нашу жизнь и принимали решения за нас. Детьми мы не могли сделать многого, разве что найти собственный способ, как справиться с той или иной ситуацией. И хотя мы находили способы, которые помогали нам пережить детство, некоторые из нас восприняли такие способы как норму поведения. Иногда нам трудно прекратить нездоровые отношения, потому что мы настолько привыкли находить способы, как с ними справляться, что это также развило в нас и терпимость к неправильному поведению других. Порой мы и не осознаем, что что-то не так в наших взаимоотношениях, пока они не станут еще хуже. В отличие от людей, у которых не было такого негативного детского опыта, мы чаще и дольше остаемся в нежелательных отношениях, чем должны. Мы выросли и возмужали. Будучи взрослыми, мы способны защитить себя от вреда, однако это не означает, что мы изменились и внутри. Чтобы руководить внутренним ребенком, Наш внутренний родитель пользуется всё теми же приёмами, что и много лет назад. Большинство из нас не обновило свои внутренние стандарты, и поэтому мы относимся к другим так же, как когда-то относились к своим родителям, тем самым постоянно делая больно нашему внутреннему ребёнку. В моём случае я настолько привык поддерживать мир и не спорить со своим отцом, в точности так, как это делала моя мама, что автоматически становлюсь безропотным и безответным, когда кто-то критикует меня. ни разу, когда кто-то унижал меня, мне не пришло в голову, что можно высказать своё мнение, защитить себя или просто уйти. Мой внутренний родитель в это время просто сидит и смотрит, позволяя кому-то рвать на части моего внутреннего ребёнка, как если бы ничего не происходило. Это то внутреннее стандартное поведение, которое когда-то усвоил мой внутренний родитель. Такое поведение влияет на мои отношения не только с родителями, но и со всеми остальными. Хорошо ли вы заботитесь о собственных нуждах? Вы легко отдаёчи и с трудом принимаете? Если у вас есть постоянная потребность угождать другим и искать их одобрения, подумайте, были ли подобные черты свойственны кому-то из ваших родителей или, может быть, им обоим? Вы могли скопировать с них эти внутренние стандарты.